необычный эндемик, и решил со временем списаться с ним. «Тебя зовут Берегиня», — сказал я на следующий день, склонившись над аквариумом. Русалочка выплыла из сооруженного мною гротика, вопросительно повернула ко мне перламутровое личико. Ее плечо уже зажило, повязку я убрал, и сейчас я Она была так прелестна, что нестерпимо хотелось показать ее кому-нибудь. Моя мама приходила к нам теперь чуть ли не каждый день. Часами сидела у аквариума, размышляя о чем-то. Как и тетя Леля, она упорно настаивала на том, чтобы отдать русалочку в какое-нибудь научное учреждение. Никак не могла смириться с тем, что это существо вот уже сколько времени не берет в рот ни крошки. Как я не убеждал ее в уникальности русалочего организма, которому пищи не требуется, она не могла с этим смириться, поверить в это. Я посадил в грунт аквариума валиснерию, а чтобы русалочке не было скучно, пустил в воду небольшую стайку неонов. В правом углу аквариума замаскировал электролампочку и И можно было наблюдать поистине сказочные картины, когда неоны, сверкая фосфорически синими полосками на красных тельцах, плыли рядом с русалочкой, а она осторожно ловила их в свои перепончатые ладошки, рассматривала и отпускала на волю. Координация ее движений все более убеждала меня в том, что она очень близка нашей человеческой породе. Но как ни был велик соблазн показать ее соседям, друзьям, я воздерживался от этого, категорически предупредив своих домашних, чтобы держали язык за зубами. Я боялся, что как только о моем чуде узнают, я потеряю его. Однажды, просматривая в кресле газеты, я почувствовал на себе пристальный взгляд. Не сразу понял, откуда он. Оглянулся и увидел. На меня смотрит берегиня. Она сидела на стенке аквариума так, что ее хвост лишь слегка касался воды и с любопытством изучала меня. «Смотри, малышка, не свались», — сказал я и к своему ужасу и восторгу увидел, как губы русалки растягиваются в улыбку. Это было так неожиданно и необыкновенно, что я некоторое время не мог вымолвить ни слова, лишь ошарашенно глядел на нее». Захотелось взять ее на ладони, поближе посмотреть, но знал, этого делать не стоит, она не терпит никаких прикосновений. Выпуклые рыбьи глаза продолжали с интересом разглядывать меня, а лицо играло, светилось улыбкой, и не было сил оторвать глаз от этого поистине колдовского очарования. То, что она отозвалась на мои слова, было удивительным, нечто вроде контакта между нами». Я осторожно встал, чтобы разглядеть ее, но берегиня тут же плюхнулась в воду. «Глупенькая», — сказал я, подходя к аквариуму и склоняясь над ним. Русалочка сидела между зубцами ракушки и снизу вверх смотрела на меня. Улыбка по-прежнему освещала ее перламутровая, слегка розовая личка, но была уже с примесью испуга. Она явно выделила меня из всех, кто разглядывал ее». «Выплывай, я не трону тебя», — пробормотал я, сомневаясь, однако, что она слышит, а тем более понимает меня. Каково же было мое изумление, когда она тут же всплыла на поверхность. Я осторожно протянул ей палец, который, должно быть, казался ей бревном. Берегиня осторожно потрогала его лапкой-ручкой и тут же испуганно отдернула. Вероятно, палец был для нее слишком теплым. Я менее удивился бы, если бы она вдруг заговорила, но того, что случилось в следующую минуту, никак не ожидал. Русалочка поплыла вдоль прозрачной метровой стенки аквариума и не просто поплыла, а двинулась в каком-то дивном танце, оборачиваясь вокруг себя, плавно шевеля руками и головой. Танец сопровождался нежным звуком, похожим на звук вибрирующей скрипичной струны на высокой ноте. Берегиня танцевала.